Глава вторая. Набросав заголовок документа, Бартон собирался добавить некоторые детали, когда понял, что Вернелл не предоставил никакой подтверждающей информации. «Он что, думает, что может запросить финансирование, просто отправив письмо, полагаясь на свои отношения с фондом?» пробормотал прися Бартон, озадаченно оглядывая стол. По его мнению, Вернелл не был высокомерным археологом, если не считать вспыльчивости и нетерпеливости, Во всех остальных отношениях он был типичным лоэнским джентльменом. При обычных обстоятельствах, запрашивая финансирование у фонда поиска и сохранения реликвий Лоэна, нужно предоставить множество информации, такой как фотографии, древние сопроводительные документы и другие соответствующие сведения, помимо сопроводительного письма с описанием проекта. В противном случае фонд не смог бы провести проверку и принять решение, не говоря уже о том, чтобы потратить большие суммы золотых фунтов на отправку команды на место проекта для осмотра. Или, может быть, Вернелл ФНР просто слишком беспечен и забыл отправить информацию? Конечно, учитывая отношения Вернела с фондом, вполне возможно, что руководство, увидев письмо, отправит одного-двух человек для организации встречи и проверки информации. Да, как друг, я всё равно должен ему помочь. Бартон покачал головой и больше не стал об этом думать. Он встал и подошёл к книжной полке, затем протянул правую ладонь и кончиками пальцев провёл по корешкам книг, выбирая нужную информацию. Наконец он достал несколько книг и журналов, и, обеднив различные точки зрения, подробно описал историю горного хребта Сивиллаус в документе, который собирался предоставить. В научном сообществе существует общепринятая точка зрения. В неизвестный период времени, длинный или короткий, Империя Соломона и династия тидоров сосуществовали на Северном континенте, и граница весьма вероятно проходила там, где сегодня находится горный хребет Харнакис от гории Фенопоттер. Велика вероятность, что продолжение горного хребта Харнакис в графстве Сивилаус было спорной территорией между обеими странами. Бартон не поддерживал Вернала. Он лишь предоставил ссылки, чтобы показать, что в горах графства Сивилаус и правда могли находиться руины Четвёртой Эпохи. Таким образом, если бы выяснилось, что Вернала лжёт, Никто бы не стал его винить, потому что все описания, взяты из работы известных историков, Бартон лишь выборочно извлёк фрагменты. В конце документа он перечислил свои источники. Частное историческое исследование графства в Азик Эггерс, преподаватель кафедры истории Хойского университета. Закончив документ, Бартон перечитал его от начала до конца и отредактировал некоторые слова и предложения. Затем он взял черновик и отправился в соседнюю комнату клерков попросив их напечатать официальный документ на механических печатных машинках. В фонде поиска и сохранения реликвий Луэна всегда работало много женщин, от самых низких должностей обычных клерков до заместителей директора в высшем эшелоне, по крайней мере половина сотрудников были женщинами. У Бартона, конечно, были некоторые мысли по этому поводу, но он не высказывал их и не смел возражать, он мог лишь принять существующее положение вещей. Конечно, он должен был признать, что, когда ему приходилось ждать, было довольно приятно наблюдать за этими молодыми клерками, занятыми своими делами. «По крайней мере, это добавляет красок», — подумал Бартон, слушая стук клавиш. Как только документы были готовы, он подписал и подал их, затем, как и прежде, продолжил свою обычную работу. Это включило в себя, помимо прочего, пробные проекты, предоставление экспертных заключений и сбор исследовательских материалов для статей и комментариев фонда. День быстро пролетел, и в 6:00 вечера Бартон покинул компанию. А он сел в общественный экипаж и через час вернулся домой. Это было обычным явлением во всех крупных городах Лоины. Именно поэтому после обеденный чай стал так популярен. После обеда с полудня до часу люди добирались до дома только к половине восьмого или 8:00 вечера. И если бы не послеобеденный чай, большинство людей наверняка испытывали бы ненормальный голод. Конечно, это касалось только среднего класса и выше. Многие бедняки, возможно, ели только два раза в день. Более того, работающие поры у которых были такие возможности, работали оба. Им приходилось готовить ужин после возвращения домой около восьми вечера, и еда была не для удовольствия. «Вернелл приходил к тебе днём», — небрежно сказала жена Бартона, помогая ему снять пальто и шляпу. «Вернелл», — Бартон на опешил. Археолог, обнаруживший руины Четвёртой Эпохи в графстве Сивилаос, вернулся в Восточный Честер? Как только он это произнёс, Бартон нахмурился и пробормотал про себя. Он и правда забыл отправить информацию, поэтому вернулся лично? Нет, не нужно было так утруждаться. Королевская почта довольно надёжна. Кроме того, он должен знать, что я обязательно буду в фонде, если это не выходные. Да, возможно, меня отправили куда-то для инспекционной проверки. Подумав об этом, Бартон спросил. «Где он?» «Он подождал, в твоём кабинете всего 15 минут и ушёл», — ответила жена Бартона. «Он сказал, в какую гостиницу остановился. Когда придёт снова?» — настаивал Бартон. Археолог Вернелл был родом из графства Восточный Честер, но не являлся жителем Стоина, у него здесь не имелось своего жилья. Он не сказал. Казалось, он очень спешил. Жена Бартона сделала паузу, а затем продолжила. Он выглядел очень нетерпеливым. Бартон коснулся своих редеющих волос и слегка кивнул. «Я пойду в кабинет». Его кабинет находился на втором этаже. Там было много книжных полок и немного фарфора. Он не слишком увлекался фарфором, но активно искал уникальные предметы. После некоторых поисков Бартон не нашёл никакой записки или письма, оставленного Вернеллом, он быстро выбросил это из главы. Это было его обычным правилом, он старался не беспокоиться о работе, как только приходил домой. После ужина он провёл прекрасное время с женой и детьми, затем быстро умылся и лёг спать. Посреди ночи он вдруг проснулся открыл глаза. После опасности, с которой он столкнулся во время археологических раскопок 10 лет назад, у Бартона развилось чувство осознанности, духовное восприятие, превосходящее обычных людей. Он всегда мог почувствовать некоторые движения, которые другие не замечали. Например, другие могли понять, что кто-то их ищет. Когда посетители приходили к двери... Но Бартон мог почувствовать, связан ли с ним другой человек, как только тот проходил по коридору. Кто-то пробрался внутрь. Бартон резко сел, широко раскрыв глаза. а Он посмотрел на свою жену, которая крепко спала рядом с ним, и не стал её будить. Очень осторожно он выскользнул из кровати и снял со стены двуствольное охотничье ружьё. Взяв ружьё, он тихонько открыл дверь и выглянул в коридор. Это место окутывало ночная тьма, и слабое багровое свечение черчивало некоторые предметы. Бартон, не коляблясь, вышел в коридор осмотрелся, однако он не нашёл грабителя. «Я ошибся!» Бартон повернулся, чувствуя неуверенность. Не было никаких признаков того, что хоть одна из комнат на втором этаже была открыта. Подумав немного, Бартон подошёл к двери кабинета, взялся за ручку и тихонько повернул её. Дверь бесшумно открылась. Всё внутри было погружено во тьму, напоминающую всевозможных монстров. Раздвинув шторы, Бартон внимательно осмотрел комнату при лунном свете и убедился, что внутри всё точно так же, как он помнил. «Я и правда слишком чувствителен. Последствия вчерашнего кошмара?» Бартон выдохнул и быстро вышел из кабинета. Позади него слегка колыхнулись задёрнутые шторы, словно подул порыв ветра. На следующий день Бартон продолжил свою обычную рутину. Он поцеловал жену и детей, сел в арендованный экипаж, почитал газеты, заварил чёрный чай прочитал письма. А, ещё одно письмо отвернуло. Бартон почувствовал облегчение и открыл письмо. Однако в письме ничего не было. Казалось, отправитель забыл вложить письмо в конверт. Вернал в последнее время страдает рассеянностью. Бартон взглянул на конверт в руке и вдруг понял, что рисунок на нём немного странный. Это был памятный конверт. Насколько знал Бартон, многие дорогие отели в Бэкленде стою не предоставляли своим гостям специальные конверты и бумагу. Это было равносильно туристическому сувениру. Что это за отель? Бартон поднёс конверт к носу, собираясь понюхать аромат, который тоже был уникальным и узнаваемым. В следующую секунду он почувствовал слабый запах крови.